Издательский дом «Городец». Хальдгрим Хельгасон 60 килограммов солнечного света. Книга первая. Из сугроба ты вышел. Глава первая. Адам на ледяной пустоши. Вначале страница была пуста. Просто чистый белый лист бумаги. Нигде ни черной былинки, ни точки, ни запятой. Фьорд был одной слепой снежной целиной, от водопада в глубине долины до самого берега моря, и непонятно было, что там под снегом, земля или вода. Пороша стерла все следы пребывания человека, и фьорд лежал под северным небом, такой же нетронутый, как в тот день, когда его открыли, а это было 999 лет тому назад. И вот на эту чистую страницу выходит герой. Ковыляет человек, притаскивается изможденный дух с бородой, в пропотевшем свитере, осунувшийся мужчина, который просто не может носить другое имя, кроме имени Эйлиф Гюдминсон. Он останавливается на горном перевале и смотрит на свой родной фьорд, который больше не фьорд, а белая страница. Чистая, пока не началась история. И вот он входит на нее и кладет истории начало. Прокладывает следы с каждым шагом чуть ли не по колено, проваливаясь в снег своими шерстяными носками и башмаками из-за кульей кожи. Мы слышим его дыхание, пыхтение. Он запыхался от ходьбы. Но сейчас его вдобавок еще и бросило в жар. Он ничего не может понять. В этом месте у него стоял хутор, где были и домочадцы, и скотина, Но сейчас он не видит своего жилища. А ведь Буран, бушевавший целых три дня к ряду, уже улёгся, и небо подобрало свой снежный шлейф. Эйлиф Гюдминсон спешит спуститься с перевала, разбрызгивая вокруг себя сухой снежок, словно бородая паровая машина. А мы следуем за ним, взмокшим, зябконогим, несущим мешок рождественской пшеничной муки. И слышим его пыхтение. Его мы слышим даже лучше, чем он сам, ведь мы, книголюбы, воспринимаем вещи с удобной дистанции, окруженные той самой идеальной книжной тишиной, которая обычно царит вокруг пододеяльников и с наслаждением сопереживаем чужим страданиям при свете лампы на ночном столике. По мере спуска с горы Пороша превращается в сугробы, сугробы в снега, а снега в наст. Сейчас пешеход проваливается лишь по щиколотку приближаясь к тому, что он считал своей жизнью, своим жильем, которое на картах именовалась «Перстовая хижина». А теперь его больше нет, и само его название тоже завалило снегом. Солнечный утес, и тот исчез, а ведь он — самая надежная примета. Он всегда стоит частично незаметенным, словно неколебимый заповедный ориентир, словно щит для объявлений о сегодняшнем и завтрашнем дне. А теперь не за что ухватиться в жизни, держалки никакой не стало. И вот хуторянин стоит там, где раньше был его дом, выпускает из себя облако пара и глядит из этой прозрачной дымки большими черными зрачками, единственными темными точками в этой белизне. Они катаются по дну долины, словно две горошины по тазу. «Что за черт? Я прямо как Адам среди снегов в стихах нашего Лауси», подумал Эйлиф Гвюдминсон и машинально начал бормотать знаменитые строчки из книги «Лауси», в которой этот плотник-язычник по полному имени Сигюр-Лаус с хутора «Нижний обвал» привязал к родным местам различные сюжеты из пятикнижия «Моисея», чтобы скоротать зиму, когда ему пришлось сидеть без досок. «Среди снегов Адам стоял в костюме Евы, а в его жилах снег играл свои напевы». Отчаяние Эйлева было так велико, что ему даже пришлось снять свою шапку с наушниками. Посредине его, заледеневшей бороды, протаяла широкая дорожка. Она пролегала от носа до рта, а к подбородку исчезала. В той местности, что называлась «Оттепель в носу», его космы спускались вдоль крупных ушей мокрыми от пота и изгибами, а на макушке поблескивала сорокалетняя плеша. Он шагал взад-вперед по тому месту, где должен был стоять его хутор, где по всем приметам просто обязан был стоять его собственный хутор, который сейчас выморали со всех карт. Разевая пасть, как собака, которая чует запах, но не находит куска. Но в конце концов он остановился и стал смотреть в сторону устья фьорда. Церковь в сугробной косе, и та исчезла из виду, а ведь она была с колокольней и выкрашена в черный цвет. Корабли Кристминда из злощины, выходившие на промысел, акулы, и те были невидимы. А ведь эти смоленные суда никогда не были добычей снежной слепоты. Они всегда вздымали свою парусоподвязную высокомачтовость у берега близ самого крупного хутора в Сеггюльфьорде. Неужели так намело? Или это разом обрушились целых четырнадцать лавин, да еще утром самого рождественского сочельника?